Событие 43. Уел-таки его Жигамонт. Это Петр почувствовал уже через несколько минут после того, как они отъехали от ставки только в лес втянулись. Его замутило. Не надо быть токсикологом, чтобы понять тот кубок с италийским вином, что Сигизмунд ему всучил в самом начале переговоров со здравицей в честь русского императора. Был с отравой. Петр Дмитриевич его и не пил, так пригубил, Чутьё подсказывало, что не стоит принимать чарки из рук врага. Выходит, яд был серьезным, если от нескольких капель такие последствия. Пётр велел стрельцу, что правил тачанкой, остановиться и схватив бурдюк с водой, бросился в кусты. Его вывернуло. Так еще и пальцы в рот потом князь засунул, выпил сколько мог из бурдюка и снова пальцы в рот, так пока вода не кончилась. Мысли немного путались. Он уже хотел проломиться сквозь малиник Но тут сработал и второй признак отравления. Пришлось срочно скидывать штаны. Ну, ответит Круль. Как там ругается Ян? курва Курвомач? В смысле, доберемся до всех твоих родственников, до матери с сыном тоже. В это время выстрелы и загремели. Петр вскочил и хотел броситься к своим, но споткнулся об упавшие прошлогодние бодылья малины и растянулся. А когда встал на колени, его снова начало выворачивать наизнанку на этот раз зеленой желчью. Через пару минут, когда приступ закончился, закончились и стрекотания картечниц. Все это время в мозгу воспаленном задачка по математике за первый класс билась. Если скорострельность картечницы Гатлинга – около 200 выстрелов в минуту, но в ленте всего 50 патронов, а на перезаряжание нужно практически половину минуты, то с учетом того, что он разрешил стрелять третьему пулеметному расчету только когда первый будет перезаряжать, то сколько же фактически в минуту вылетит потенциальных смертей с трех его точанок Ответ он увидел, когда надел штаны и прорвался все же через малинник. Узкая лесная дорога, чуть более четырех метров в ширину, ну, чтобы две телеги разъехались, была завалена лошадьми и людьми. А еще запах пороха, крови, человеческих и конских испражнений повеселились сигизммунд очевидно взбешенный последними обещаниями петра и тем что яд не подействовал послал в атаку и переодетых кусар и непереодетых и заодно всех панов и магнатов что в лагере ошивались не менее четырех сотен шляхтичей сейчас лежало в этой кровавой куче кто их так учил воевать против тачанок можно ли вообще с пиками лезть на точанку? А сколько нужно человек, чтобы справиться с тремя точанками Вот четырех сотен не хватило». «Ян!» — окликнул Пожарский Заброжского. «Меня отравили! Дай воды и скачем быстрее в лагерь! Нужен доктор!» И упал на руки вылезшему из повозки пулеметчику. Очнулся Петр от того, что младший Иван Бодаль его по щекам хлестал. «Да не церемонясь! Наотмашь! Поневоле очнешься!» «Ничего путного молодой доктор не придумал». Опять заставил пить воду и пальцы в рот совать. Потом дал теплого молока и укутал в жаруто медвежьей шкурой. Ну, может и правильно. Во-первых, прошло уже больше двух часов, а князь-батюшка все еще жив. А во-вторых, не знает ведь доктор, чем его отравили. Теперь уже Петр Дмитриевич сам проснулся. Голосили петухи. Утро, значит. Он лежал на лавке в каком-то сарае. Даже, скорее, просто под навесом. Стен почти не было. Так, с двух сторон загородки. А ведь это уже во второй раз. Так можно и здоровья лишиться. Печень, что оба раза эту отраву перерабатывала, пока трансплантации не подлежит. Оборудование не то. Как-то поберечься надо. Вот ведь давал себе за больше в стычки самому не лезть. И что? Справился ли бы без него Заброжский? А черт его знает. Новые орудия, напалм, пулеметы, новые ружья. Как это все использовать, вершиловский воевода не знает. Жертв? Было бы гораздо больше. Жертв. Люди это. Его люди. Эх, как ни крути, а долго еще ему в походы ходить. Татары еще. Кумыки, мать их, Ляхи. Цесарцы со своим непобедимым Валенштайном. Да и англичанка еще начнет гадить. А когда прогрессорствовать? Когда электричество изобретать? Очнулся, Петруша. Вот так то князь Долгоруков. Владимир Тимофеевич, вы здесь откуда?» Сухими губами прошептал Петр и потянулся к стоящему у изголовья ковшику с водой. «Да войско привел львов занимать, а ты его все еще не взял. Стыдно поди, оттого и прячешься в хлеву». А глаза слезятся. Чувственный человек, тесть. Перехитрил меня Сигизмунд. Заставил пить за здоровье государя. Ну ничего, раз проснулся, значит выживу. А вот раз выжил то теперь ведь не успокоюсь, пока не поквитаюсь». Петр попытался подняться, но тяжелая лапа великого герцога Финляндского его вернула в горизонтальное положение. «Грамоту Жигамон прислал. Отрекается он от престола в пользу сына своего, королевича Владислава». и чем это лучше для нас?» Снова попытался встать Петр. «Да лежи ты! Королевич сейчас в Варшаве, сейм собирает» это откуда известно? Так ты почти седмицу без памяти был. Много чего случилось. Вчера вечером и Львов сдался.